Вечером того же дня, после того, как Энкиду чуть не задушил его в объятиях, лекарь ловко вправил вывихнутые пальцы, страх выветрился из глаз жены, переделано было много дел, а новообретенный младший брат, вымытый дочистой и переодетый, устроился спать на тростниковой циновке, отказавшись от иного ложа, так вот вечером царь позвал к себе пратта и пригласил прогуляться по саду. «Знаешь ли, чего я помиловал Энкиду?» «Балли, все его любят. Очень он живой. Буянил он тут, буянил, а весь город не захотел дать ему укорот. Значит, он им нравится, такие дела, убивать таких нехорошо. Да, медведь, ты точно сказал. Халаша, говорят, ненавидели, Нарама боятся, а этот, не знаю, как сказать, зверюшкин. Тысячник гулко захохотал. Зверюшкин, о-хо-хо, скотина». «На задних лапах», а когда смеялся вдоволь, добавил, «Я до смерти испугался за тебя, царь, Баля. И тогда Болгамаст почувствовал, что рядом с ним стоит единственный настоящий друг, человек, которому можно доверять безраздельно. Он обнял Пратта за плечо. «Анна подождет меня сегодня, пусть немного подождет. Хочу выпить с тобой вина, медведь. Пойдем, что ли?» «Пошли», — чуть погодя Болгамаст добавил, — «А еще он мне понравился. Не злой, сильный. Скотина здоровая, рогов с копытами ему не хватает, и хвоста на жопу. Он не успел спросить ее имени, а стража у входа в шатер почему-то посмела пропустить ее. Она задала вопрос. «Ты ли тот самый Рад Дуган по прозвищу Топор, который победил в сражении между двух каналов у старого Киша? Он мог бы выбросить ее из шатра». Мог бы для начала хорошенько расспросить, кто она такая и зачем ворвалась к нему. Он многое мог бы, но вместо этого ответил. «Победил государь, мое дело было выстоять». Между ними было три шага. Тонкая, тоньше воздуха, смелая, смелее пламени, быстрое, быстрее слова, девушка с браслетами-плесуньи. Играет каждым шагом и каждым жестом. Глаза у нее необыкновенные, По ним было видно, сильная женская душа застыла в ожидании высокого. Да, застыла, и все вокруг себя наполнило тревогой. День иссякал в предсумеречном колодце. «Мое имя Шадеа», — она сделала шаг вперед и запела, голос ее звучал, прирученный медью. «Когда над миром пепла и глины и болезней, когда над миром боли, беспамятства и смерти владыкой станет холод», В тот день восстанет птица и воспарит высоко из пыли из обвенья, тогда восстанет птица и запоет столь нежно, как может петь лишь дева, чье имя чистота, чье имя чистота. Шадея сделала еще один шаг навстречу, и Бих почувствовал, как из его сердца улетучивается боль с данного ура, великого старого ура, оставленного Алчным Сумерк. Он, топор, не сумел удержать город и расстался с ним, как внезапно заболевшие люди расстаются с половиной жизни. Воскликнет Дева-птица, и царство встрепенутся, и слово Девы-птицы над морем пронесется, а города и горы склонятся перед ним, покинут обгоревшие и старые знамена, предание утра мира, восстав для новой службы вокруг шатрату той Девы, чье имя чистота, чье имя чистота. Еще шаг и она почти коснулась грудью его тела. Лучшая армия царства не первый месяц отбивается, отступает, сдерживает, а сама не может нанести губительный, и смертельный удар. Не будь ее Сумерг затопили бы половину страны. Будь она сильнее, мятеж бы стих, пропал без остатка. Знает творец, он и рад Дуган сделал все возможное, все, что умел. Он отдавал одного своего за двух, за трех мятежников. Он бился в рядах копейщиков, когда некого было поставить в строй. Он получил рану от стрелы и еще одну от копья. Большего не сделал бы никто. Но как же тошно было ему отступать. И вот пришла худенькая незнакомая женщина, а с нею прощение за слабости, за все неудачи. У стягов соберутся князья благочестивые, и светлолицых воинов, дружины величавые, последней битвы радость, и славу, и молитву, и гимны, и хвалу, для Бога Всеблагого над лугом будут петь их вестью о сражении, та дева одарила, чье имя чистота, чье имя чистота. Ее дыхание соприкасалось с его дыханием. Смертная усталость покидала его тело и душу. Эти сражения еще не последние. В таблице его мэ, мэ и биха, По Творцову дару еще не начертана последняя строка. К ним выйдет Вестник Бога в плаще лазурно-львином, И будет плащ, тот соткан из пламени и неба, Любви и благородства, из щедрости и чести, Из звуков рек и трав. В сады времен забытых велит вернуться Вестник Всем тем, кто встал под стяги, по слову юной девы, Чье имя чистота, чье имя чистота. Он положил руку на плечо Шадея. Он испытал восхищение ею. Он доверился ей. Она приняла его руку. В сады из предначалья давно пора вернуться. Сады из предначалья соскучились по людям, к садам из предначалья через долины тени, тропой кровавой жатвы. Проводит войско-вестник в плаще Лазурно-Львином, и перед ним склонится воинственная дева, чье имя чистота, чье имя чистота. Примечание. Вольный перевод с Шумерского принадлежит Д.М. Михайловичу. Конец примечания. Эбих и Плесунья обнялись, еще до полуночи они трижды выпили хмельную секеру ложа. Ту ночь, утомительно жаркую, неестественно жаркую, как и весь сезон зноя солнечного круга 2509 Балгамаст вспоминал потом до последней черты. Столь темной и смутной была она, столь много плавала в предрассветном воздухе недоброй фиолетовой дымки, столь тих был тогда ветер, почти мертв, даже пламя в светильниках ничуть не колебалось. Он проснулся от неприятного резко кислого привкуса во рту. В первый миг ему показалось, будто на противоположной стене выступила кровь. Но нет, просто тень, причудливо играющая, выбрасывающая тонкие черные корни вокруг себя, как нависает тонкими воздушными корнями над болотами и заросшими каналами одно дикое растение, просто тень. До его слуха донеслись сдавленные стоны. Кому-то, как видно, зажимали рот, не давая кричать. Царь встал с ложа, покинув супругу, быстро оделся и вышел, взяв с собой длинный бронзовый нож. На лестнице он столкнулся с дежурным сотником Реддом и двумя копейщиками. Ни одного его всполошили эти странные звуки. Про себя Балгамаст отметил. Очень хорошо. Хуже было бы увидеть полный покой стражи. Вместе они быстро отыскали источник шума. Энкиду катался по циновке, сжав голову руками, кусал губы, шипел, стонал, жалобно всхлипывал, бронился в четверть голоса. Кислый привкус усилился. Балгамаст отослал солдат, поручив сотнику найти Мискана и привести его сюда, а сам сел рядом и притянул к себе за плечи Энкиду. Курчавую его голову положил себе на колени. Темень, кажется, концентрировалась вокруг тела Инкиду. Клочьями стояло в его бороде, плавала в волосах. Балгамаст погладил его. Инкиду, как будто стало чуть легче. Он уже не калечил собственные губы. — У-у-у! Не отпускает, проклятая! — Кто? — «У -у, баба проклятая! Что я ей сделал? Больно! Сейчас придет Мискан, он поможет. — Ох, я... Не могу просто так быть с тобой, быть у тебя тут. Почему, Энкиду? разве плохо я с тобой обращаюсь? Разве ты не товарищ мне? Ох, нет, ты все хорошо делаешь, ты хороший. До тебя давно, месяц назад, или солнечный круг назад, давно. Я был простой человек. Потом пришла женщина, черная, страшная, именем Иннин, то ли Иштар. Она делала, ох, со мной что хотела, давала силу, лишала силы. «Заставляла служить, как анагра, а то заставляла всех служить мне. Она меня сделала царем, ну, извини, я не хотел, я не хотел». «Она заставила тебя?» «Ну да, больно, все тело ломит, все мышцы крутит. Ох, как худо мне, бали, да чего же мне худо?» «Она мучила меня». А я не соглашался. Оно показала мне, вот, говорит, твой мир, вот, говорит, солнце, вода, трава, люди. А вот настоящий мир, это мир теней, туда все приходят, когда упадет последняя капля мэ. На, говорит, смотри, какая тоненькая стеночка между ними. Ох, я видел тонкая стеночка, прозрачная, а там за ней жуть. Вот, возьми жука, возьми паука, стрекозу, волка». «Еще морское, не пойми что, и глаза косые, огромные, лапы сжало, разные, тонкие палочки, шипы, все перемешано, так что одного от другого не знаю, как рассказать, и все оно друг друга гложет, ох, я испугался очень, я согласился, лишь бы выжить там, когда помру, она тогда вырвала клок тьмы оттуда и сунула прямо в меня, это сейчас болит везде». Она здесь, рядом, и я не знаю, что-то рядом тянет из меня жилы, я хочу уйти. Выйду в поле позвать к себе все лихое, дикое, сильное, живое. Пусть соберется, я умру, но больно мне не будет. Никуда ты не пойдешь, я не отпускаю тебя, лежи, как раз Мискан пришел. Вместе с урукским первосвященником явился старик, прозорливый, священствующий из столицы. Балгамаст рассказал им обо всем услышанном, Мискан кивнул старику. — Давай, халан. Тот приблизился, встал над телом Инкиду и настороженно застыл, как будто прислушивался к едва различимому голосу. Не могу понять, дайте огня. Слуги принесли два масляных светильника. Держите у самого лица. У самого лица моего, да. Слуги подняли светильники, и Халан зашептал молитвы, прося себе помощи, а всем, кто стоял рядом с ним, милосердия. Пламени трепеща, ровно устремлялось вверх. Глаза Халлана застыли, Инкиду в ужасе перестал стонать. Балгамаст в полголоса велел принести воды. Привкус во рту сделался нестерпимым. Халан все молчал. Сделав два или три глотка, царь наполнился тревогой. Опасность. Кто-то или что-то желало предупредить его. Он почти услышал слова предостережения. Не разобрал в точности, но одной интонации хватило. Он глянул в окно. В пору нисходящего у Лулта... Рассвет долго набирает силу. До него, пожалуй, не менее стража. Балгамаст вышел и распорядился, чтобы Прат до восхода солнца поднял гарнизон, отправил его на стены, три сотни бойцов привел к самому дворцу, да все бы сделал тихо, без шума и неразберихи. Балгамасту очень не хотелось покидать комнату Энкиду, но он рассудил так. «Люди храма пускай делают свое дело, а я займусь своим». Подумав еще немного, он вызвал второго священствующего и приказал ему выйти к городским воротам, тем, которые со стороны Ура. Затем отыскал давешнего сотника, командовавшего стражей, и велел всех, кто явится с вестями, пропускать к нему скоро без церемоний, но только под охраной и предварительно отобрав оружие. Если потребуется его царя разбудить, значит, пускай будет, не стоит медлить. Затем его кликнул Мискан. «Что?» «Отец мой, государь, нет в помине никакой Иштар. Халан видел ее раньше и узнал бы. Но на полдень от города может быть в одном дневном переходе какая-то темная туча. Причем здесь Инкиду. Он меченый. Мир теней поставил на нем свое клеймо. если Инкиду захочет, именем Творца его можно очистить от подобной скверны, но это как глубокий рубец останется на всю жизнь». Очистившись, он все равно будет страдать, ему придется терпеть боль и ужас в разных обстоятельствах, особенно если неподалеку от него окажутся некоторые магические существа. Раздосадованный Балгамаст церемонно задал вопрос. «Сын мой Мискан, уже ли дневной переход по-твоему соответствует слову «неподалеку»?» «Государь, это беспокоит меня больше всего, там нечто сильное и опасное. Оно способно дотягиваться до Инкиду, быть может, не желая того». «Я понял тебя. Ты сможешь очистить Энкиду?» «Это совсем несложно. Жаль, я не знал раньше. Так сделай это сейчас. На рассвете ты мне понадобишься. Будь у меня». Мискан склонился перед ним. «И вот еще что. Когда закончишь, дай Энкиду вина. Немного, чтобы утешился, но не напился. Я понял тебя, государь». Балгамаст отправился досыпать. Он чувствовал, новый день потребует от него свежей головы. «Надо выспаться». А смутная ночь с 16 на 17 у Лулта тянулась и тянулась. Он видел все тот же дом великий светлый дом на острове, но сейчас балгамаст не двигался к воротам, а удалялся от них. Дом уходил все дальше и дальше, уплывал остров, и темное море бесилось у его берегов. Валы поднимались, кажется, к самым тучам, ветер срывал с них пенные шапки, вода, закипая, билась на отмелях. Я остервенело бросалась на берег. Иной раз ей удавалось выгрызть целую скалу. О, вот рухнул каменный щит, и под ним обнажилась глина, испятнанная множеством дыр и пещер. Остров разрушался все быстрее и быстрее. Горы падали вниз, люди, заламывая руки, носились по остаткам своих владений. Деревья клонились под гнет мурагана — Корявые руки молнии нещадно били по крыше дома. Вот над морем высится уже не остров, а лишь колоссальный глиняный столб с домом наверху. Вода, кажется, на миг прекращает свой неистовый натиск, но затем обрушивается с новой силой, удвоенной, утроенной, удесятеренной. Даже сквозь рык урагана и гневные крики волн слышно, как столб подламывается с ужасающим треском. Водяной взрыв поднимается к небу, тьма застилает глаза Балгамасту. Все кончено. Все кончено. Шторм утихает, море больше не ярится. Вместо безвременной тьмы над ровной поверхностью пучины встает робкий сероватый день. Балгамаст слышит тонкую музыку флейт. Она становится все громче и громче, звучит, кажется, все. Море, солнце над ним, свод небес и кораблей во все стороны, расходящиеся от места гибели острова. Было бы темно, не было бы и самого начала дня, и солнце светило бы тусклее луны, однако от каждого из кораблей исходит свет, яркий, сильный, легко рассеивающий мглу над волнами. Балгамаст чувствует, что сам он парит, как птица, высоко над флотилией, под ним плещут веселые флаги, и он же на каждом корабле. От чего так? чего не может он собрать всех воедино, направить в одну сторону? От чего все дальше расходятся корабли на поиски новой земли? Балгомаст напрягает волю, пытаясь повернуть маленькие островки света друг к другу, но ничего не выходит. Музыка мешает ему. И в конце концов он и сам покоряется этой музыке и летит с нею и растворяется в ней. Иная рука, иная воля позаботится и о нем самом, и о кораблях, и о моряках, и о частицах светлого дома, сохраненных капитанами. Суждено ли им собраться когда-нибудь? Ты велел будить без рассуждений, Балли, вот и вставай, — рычит ему в ухо прат. За окнами рассвет Балгамаст проспал без малого стражу. Встаю, медведь, и пока не забыл, сегодня дежурил сотник Дорт из столицы. Присмотрись к нему, дельный человек. Что-то я в нем вижу, а теперь выйдите отсюда все». Анна спала, не чуя никаких угроз, и шум ее ничуть не потревожил. Балгамаст поцеловал ее в плечо. — Я вернусь к вечеру, моя любимая, в крайнем случае завтра. — Сколько их? Где они? — ответил прат. — Из всего дозорного десятка уцелели два человека. Теперь нас ждут, Балли. Всего примерно шесть сотен бойцов, или, может быть, семь, но не больше. В основном сумерк, десяток колесниц, один из каждой дюжины лучник. По виду опытные головорезы. Та еще падаль ходячая. Но в целом все это мусор Балли. Это помет. Они никогда не бились вместе. Они опасные, кусачие, бараны. Мы можем вывести в поле столько же бойцов, медведь. Луков у нас больше. И опыта больше тоже у нас. Еще останется достаточно сил для охраны города. Что? Что у тебя с рожей? Ну, там с ними... «Кошмар! Не знаю, как назвать, урод! Я знаю, — вмешался Мискан. — Что это такое, насколько опасно? — Очень опасно, государь. Это тварь из мира теней, лишенная пола, лишенная души, лишенная жалости. Ее... его зовут Хумава, жгучий ужас. Последний раз это являлось при царице Гарат, и его натиску следует приписать падение города Аталата, разграбленного и разрушенного». Помнит и другое его явление, приебал о Дене Великом. Тогда его отогнали с легкостью, но ведь то была эпоха цветущего царства, другое дело сейчас. Неожиданно Мискан утратил все свое худнокровие, он закрыл лицо руками и зарыдал, плечи его сотрясались, сам он согнулся и никак не мог унять плача. «Да что с тобой, Мискан?» «Моя бабушка, — начал было медведь, но царь оборвал его. Не сейчас, брат, Мискан!» чем провинилась эта земля творец в чем она виновата возьми меня возьми нас всех только останови останови все это земля гибнет зачем творец жалься над нами я люблю тебя не мучай же ты их всех пожалуйста я не могу остановить это скольких еще убьют я не я не могу остановить ты он всхлипнул государь может быть тогда по дороге в Урук совершена ошибка балгамас подошел к нему Взял за плечи, приподнял и, как следует, встряхнул пару раз. «Нет, мискан, прекрати. Мне нужна твоя помощь». Плач прервался, однако лицо первосвященника Урукского оставалось мрачным. «Все пропало, государь. Я легко докажу, что нам не выдержать его нападение. Да я и слушать тебя не стану. Помоги мне победить. Этот город не должен пасть». «Нам осталось только оплакивать его злосчастную судьбу». «Так, я царь и сын царя приказываю тебе, на колени!» Мискан растерянно улыбнулся. «Но, государь!» Болгамаст схватил его за шею и рывком швырнул на колени, а теперь рылом в пол, живо! «Я не...» Болгамаст помог ему ногой, потом поставил ступню на затылок. «Почувствуй всю цену слез, Мискан! Почувствуй всю цену слабости! Почувствуй! Ты так хочешь жить, так?» Нам следует проявить неутомимость, бодрость и усердие. Встань!» Мискан повиновался. «Прости меня. Я не хотел нанести оскорбления ни тебе, ни твоему Сану. Но мы слишком много оплакиваем свои потери и свое бессилие. Мы слишком мало действуем. Сегодня будет иначе. Ты поможешь мне?» «Да». «Ты простишь меня?» «Да». «Чем это можно убить?» «Простым оружием. Но это очень долго и очень сложно». Требуется много живых щитов, а у нас их всего два. Живых щитов? Я расскажу, но прежде... Прежде мне следует дать войску и тебе, государь, одну зыбкую надежду. Хумаве любому подобному существу не положено выходить за пределы мира теней. И Творец, если мы пожелаем проявить твердость, наверное, вступится за нас, чтобы изгнать Хумаву из мира человеческого обратно в мрачные пределы. «Да ты пойми, тощий!» — перебил его брат. «Мы будем драться, мы размажем эту падаль хоть бы без никакой надежды. Бог всегда над нами, а мы всегда готовы кому надо расколоть черепушку».